Глава 23. Все обернулись. В глубине коридора, в нескольких местах от двери с гвоздями, стоял мальчик и смотрел на них. По крайней мере, создавалось ощущение, что он смотрит. Из-за маски понять наверняка было невозможно. Это была маска собаки, ее черные губы тянулись прямо до ушей. У мальчика были растрёпанные светлые волосы, и одет он был примерно так же, как и остальные сегодняшние незнакомцы: в жёсткие фланелевые штаны, белую рубашку и серый свитер. "Кто ты?" закричал Маркус. "Что тебе нужно?" Мальчик в маске собаки шагнул к Маркусу, кивая, как будто хотел подразнить его. В руке он сжимал видавшую виды сломанную скрипку. Гриф висел на одних струнах и ритмично-точно-метроном бил мальчика по ноге. «Он просто пытается запугать нас», — сказал Дилан, шагнув навстречу мальчику. Дэш схватил его за плечо в надежде остановить брата, но тот стряхнул руку. «Плохая идея, парень! Вали отсюда!» «Дилан, молчи!» — процедил Дэш сквозь стиснутые зубы. «Маркус!» — прошептала Поппи. «Ты стоишь слишком близко!» мальчик в маске медленно повернул голову, словно приветствуя всех остальных. А затем вдруг резко выбросил вперед скрипку. Деревянный корпус с такой силой ударил Маркуса по лицу, что он упал на пол. В следующий миг, так что никто не успел среагировать, мальчик в маске бросился на Маркуса, сел ему на грудь и обмотал струны сломанной скрипки вокруг его горла, чтобы перекрыть дыхание. Маркус сдавленно вскрикнул, глаза его полезли из орбит. «Прекрати!» — заорал Дэш. «Отстань от него!» Он сорвался с места и навалился на мальчика. Тот и бровью не повел, а Дэш оказался на полу. «Ого!» — удивился Дилан. «Вот ты как!» Он поспешил на помощь брату, но оказался недостаточно проворным. Мальчик легко уклонился от удара. Выбросив колено вперед, Он опустил его на горло Дэшу, прижав его к полу рядом с Маркусом. Дилан от страха застыл на месте. «Дилан!» — просипел Дэш. «Оставь их!» — закричала Поппи, стряхнув оцепенение и бросившись к дерущимся. Она сорвала струны, впивавшиеся в горло Маркусу. Дилан попытался ударить мальчика по колену, но промахнулся. «Дилан, осторожнее!» — взвизгнула Поппи. Мальчик дернулся и зашипел на Дилана, когда тот замахнулся на него кулаком. Поппи всем весом навалилась на плечо мальчика в маске, и Дэшу удалось извернуться и выползти из-под него. Маркус, по-прежнему распластанный на полу, потянулся к мальчику. «Отстань от нас!» – прохрипел он, пытаясь схватить его за одежду, чтобы повалить. Дилан, вскинув кулаки, снова вышел вперед. Он тоже попытался ухватить врага за рукав свитера, но рука как будто проскользнула сквозь него. Мальчик посмотрел на него, и маска собаки изменилась. Глаза расширились, верхняя губа задралась во скале, обнажив желтые пластиковые зубы. Мальчик вскочил на ноги и съежился, словно огорошенный тем, что Дилан попытался коснуться его. И вдруг раздалось оглушительное «бум»! а за ним последовал раскатистый треск. Всё здание содрогнулось, и откуда-то издалека послышался звук, похожий на рычание. Мальчик, сутулившись и волоча за собой по ковру сломанную скрипку, поспешил прочь от ребят к двери с гвоздями. Маркус сел, кашляя и задыхаясь. Четверо ребят отступили к центру коридора. В ужасе они наблюдали за мальчиком, сжавшись, как взведенные пружины. Но мальчик не отрывал взгляда от стены за их спинами. Оглянувшись, они увидели прямо за собой широкое отверстие с зазубренными краями. Минуту назад его там не было. Шум, треск, рычание, окружавший их дом, снова поменялся. В дальнем конце темного и пыльного прохода мелькнул свет. Маленькая шарообразная люстра качнулась в потолке латунной кабины лифта. Мальчик в маске собаки застонал и сполз по стене. Теперь он, прижимая к груди сломанную скрипку, пристально смотрел на них, словно только что от страха растерял всю свою злость. Из его глотки донесся странный ракочущий звук. Дэш, держась за горло, резко встал на ноги. «Мы должны...» Он попытался восстановить дыхание. «Нам нужно убираться отсюда!» Он схватился за воротник рубашки Маркуса и за руку потянул за собой Поппи. Все четверо, не отрывая глаз от мальчика, пятились к открывшемуся в стене проходу. Между ними и нападавшим было уже несколько метров, когда ребята оказались в тёмном влажном помещении. «Идём дальше». Мальчик в маске поднялся на ноги, но его колени подгибались. Казалось, он вот-вот упадет снова. «Сюда!» — прошептал Маркус, обернувшись на тусклый свет, лившийся из латунной кабины. Его голос звучал хрипло. «Все бежим!» — крикнул Дэш. «Быстрее!» Дэш и Поппи обогнали Маркуса и Дилана. Дилан позволил Маркусу опереться на свое плечо и помог ему спуститься в очередной коридор. «Спасибо!» поблагодарил Маркус. «Просто иди», — кивнул Дилан. Маркус слышал, как мальчик в маске быстро нагоняет их, но не отрывал взгляда от светящегося лифта. Если вокруг и были стены, они состояли из теней. Дом подрагивал, пол трещал, потолок покрывался трещинами, как будто проход за его спиной становился всё длиннее и длиннее. Маркус надеялся, что всё происходящее только поможет им выиграть несколько секунд у преследователя в маске собаки. Что-то вылетело из мрака слева от лифта и бросилось на ребят. Дэш и Маркус удивленно вскрикнули, и Поппи с Диланом резко обернулись к ним. Маркус боковым зрением заметил, что мальчик в маске собаки был уже в нескольких метрах от них. Он медленно, но упорно ковылял в их сторону. «Поппи!» — «Поппи!» — раздался взволнованный пронзительный возглас. «Боже мой!» Врезалась в них никто иная, как Азуми. Свет из кабины лифта упал на ее перекошенное от страха лицо. «Пожалуйста, помогите мне!» Взмолилась Азуми, оглянувшись через плечо туда, откуда она прибежала. «Там сумасшедшая девочка! Она гонится за мной!» «Сюда!» — крикнула Поппи. Она дернула дверь лифта, та слязгом поддалась — и Поппи шагнула внутрь. «Быстрее!» Остальные последовали за ней. Ребята легко поместились в кабине, которая сначала казалась совсем маленькой. Все столпились у дальней стены, и Поппи нажала на рычаг. Сжатые пружины заскрипели, распрямляясь, и двери лифта захлопнулись. Латунные двери затряслись, когда мальчик бросился в кабину. Старая потрескавшаяся пластиковая маска собаки прижалась к решётке с дырками в форме алмазов. Мальчик пытался достать до них, его вытянутые руки напоминали клешни в игровом автомате, пытающиеся загробастать приз. Поппи понимала, что рано или поздно мальчик дотянется до рычага и двери откроются. Во рту у неё пересохло. В голове было пусто ни одной дельной мысли она понимала, что должна сосредоточиться, иначе всё пропало. По-прежнему, стоя у дальней стены, она поискала панель с кнопками, чтобы запустить лифт. Но вместо неё здесь было только круглое устройство, на котором спереди было выгравировано слово «Отис», а сверху торчала маленькая чёрная ручка. «Я не знаю, что делать», — тихо прошептала она. «Я не знаю, что делать». «Отойди, или останешься без руки, когда эта штука поедет!» — крикнул Дилан мальчику, насмешливо глядя на него. Дэш схватился за плечо брата. Его трясло. Азуми отпихнула их в сторону и попыталась оттолкнуть руки мальчика, уворачиваясь от его яростных захватов. «Азуми, что ты делаешь?» — вскрикнула Поппи. «Осторожнее!» Маркус по-прежнему стоял, прислонившись к стене. Он тер шею, вытирал слезящиеся глаза и кашлял. попи запусти эту штуку! Сейчас, сейчас!» Поппи схватилась за черную ручку и рванула ее вправо. К ее удивлению кабина дернулась, шестеренки натужно заскрипели и лифт поехал вверх. Их преследователь выдернул руки из решетки и взвыл. Чудовищный, нечеловеческий вопль раздался из-под маски собаки. Вскоре мальчик исчез во мраке.